После короткого затишья вдруг, совершенно неожиданно, во все стороны начали летать подушки, которые бросали друг в друга маленькие белые фигурки, выскочившие из постелей. Битва происходила в нескольких комнатах, иногда разгоралась даже в детской, когда туда скрывался какой-нибудь обращенный в бегство воин. Ни няня, ни миссис Бер не обращали на это никакого внимания. Они не удивлялись и не останавливали детей. Няня развешивала полотенце, а миссис берд доставала чистое белье так спокойно, как будто не происходило ничего особенного. Она даже приняла некоторое участие в игре. Когда один смелый мальчик бросил в нее подушкой, она быстро подхватила ее и швырнула в него так ловко, что он был вынужден бежать из комнаты. «Им не больно?» спросила миссис Бернет, хохотавший до упаду на своей постели. «Конечно нет», — ответила она. «У нас каждую субботу вечером бывает такая битва подушками. Завтра все равно нужно надевать чистые наволочки, да и детям хорошо погреться после ванны. А потому я даже люблю эту игру». И миссис Бер, вынув из комода чистые носки, принялась их пересчитывать. «Какая эта славная школа!» — в восхищении воскликнул Нед. «Только немножко странная», — с улыбкой сказала миссис Берр. «Мы не хотим заставлять детей слишком много учиться и лишать их всех удовольствий. Сначала я была запретила эту игру в ночных рубашках, но потом увидела, что это бесполезно. Детей невозможно удержать в постелях, а потому я поставила им условия. Я позволила им каждую субботу биться подушками в продолжении четверти часа. А они за это обещали мне во все остальные дни спокойно ложиться спать вовремя. И дело у нас идет хорошо. Если они не держат слова, игра запрещается. Если держат, я ставлю лампы в безопасное место и позволяю им играть. «Как хорошо!» — сказал Нед. чувствуя, что и ему хотелось бы присоединиться к играющим, но не решаясь на это в первый же вечер. И он лежал с восхищением, наблюдая горячую битву. Томми Банк предводительствовал атакой, а Деми с замечательным мужеством защищал свою комнату. Он подхватывал на лету подушки, которые в него бросали, и складывал их у себя за спиной, Так что атакующие, в конце концов, оставались без метательных снарядов. Тогда они все сразу бросились на Дэми, чтобы снова завладеть своим оружием. Некоторым мальчикам доставалось больше других, но они не обращали на это внимания. Все добродушно носили удары, и подушки летали, как снежные комья. До тех пор, пока миссис Берр не остановила игру. Четверть часа прошло, дети. сказала она, взглянув на часы. «Теперь живо в постели, а не то заплатите штраф». «Какой штраф?» — поинтересовался нет Ему очень хотелось узнать, что будет с тем несчастным, кто ослушается этой доброй, заботливой хозяйки школы. «Непослушные лишаются права играть в следующую субботу», — ответила миссис Берр. «Я даю им пять минут, чтобы улечься в постели, и тушу лампы». надеясь, что шума больше не будет. Они честные мальчики и держат свое слово. Так оно и вышло. Бой кончился так же внезапно, как начался. Несколько ударов на прощание, последний взрыв смеха, когда Дэми бросил в отступающего врага седьмую подушку, несколько вызовов на следующую субботу, приглушенный смех, сдержанный шепот, а затем тишина. Мама Бэр поцеловала своего нового воспитанника и оставила его грезить о счастливой жизни в Плумфилде. Глава вторая. Мальчики. Пока Нед спокойно спит, я расскажу вам, мои маленькие читатели, кое-что о мальчиках, с которыми ему предстоит познакомиться утром. Начнем с наших старых знакомых. Франц, настоящий немец, был высокий белокурый шестнадцатилетний летний юноша. Он зачитывался книгами, был внимателен ко всем и очень музыкален. Дядя готовил его в колледж, а тетя Джо старалась, чтобы из него впоследствии вышел хороший семьянин. Она развивала в нем любовь к детям, уважение к женщинам. Все равно молодым или старым – и давала ему возможность быть полезным в доме. Трудолюбивый, добрый и терпеливый, Франц был ее правой рукой во всем. И он любил свою веселую тетю как мать, потому что она и старалась быть для него матерью. Эмиль имел совсем другой характер. Горячий, нетерпеливый и предприимчивый. Он страстно любил море. Дядя обещал отпустить его в плавание, когда ему минит 16 лет, а пока заставлял его изучать все, относящееся к морскому делу, давал ему читать биографии знаменитых адмиралов и истории про героические подвиги и позволял проводить все свободное от уроков время на реке, около пруда или ручья. Комната Эмиля напоминала каюту военного корабля. Все его вещи имели отношение к войне и к морю. Капитан Кит, знаменитый пират, был его идеалом. А любимое занятие состояло в том, что он наряжался как пират и распевал во все горло воинственные моряцкие песни. Он не признавал никаких танцев, кроме матросской пляски, выработал походку как у моряков, а в разговоре так и сыпал морскими терминами. Мальчики прозвали его Командором и очень гордились его флотом, плававшим в пруду. С этим флотом, то и дело, случались всевозможные беды, которые наверняка уже давно отбили бы охоту возиться с ним у любого другого капитана, но только не у Эмиля, страстного любителя моря. Деми принадлежал к числу детей, у которых под влиянием разумного воспитания ум и тело развиваются одновременно. Мать старалась, чтобы он был добрым, любящим ребенком. Отец заботился о его физическом развитии, а дедушка Марч со своей стороны развивал ум Дэми. Он не затруднял его долгими уроками и не требовал, чтобы тот заучивал их слово в слово. Дедушка Марч только помогал ему, стараясь, чтобы мальчик развивался так же естественно, как под влиянием солнца и росы распускаются цветы. Дэйми был, конечно, далеко не безупречный ребенок, но его проступки были такого рода, что и всегда можно было извинить. Словом, это был милый мальчик, серьезный и вместе с тем веселый, не замечавший своей собственной привлекательности и умственного развития, но очень ценивший это в других. Дейзи была прелестной веселой девочкой. Так же, как ее мать, она любила заниматься разными домашними делами. У нее была целая семья кукол, которых она прекрасно воспитывала. Она не расставалась со своей рабочей корзиночкой и шила так хорошо, что Дэми часто вытаскивал из кармана носовой платок, чтобы похвастаться ее работой. А у крошки Джози была фланелевая юбочка, примело сшитая для нее сестрицей Дейзи. Дэйзи очень любила хлопотать около буфета, расставляла на столе салонки и аккуратно раскладывала ложки, а по утрам отправлялась со щеткой в гостиную, чистила кресло и вытирала пыль со столов. Дэми подшучивал над ней, но был очень доволен, что она держит его вещи в порядке и помогает ему учить уроки. В учение они шли ровно, и им даже не приходила в голову мысль о соперничестве. Они горячо любили друг друга, и никто не решался подсмеиваться над нежной любовью Деми к сестре. И если находился такой смельчак, то Деми вызывал его на бой и, как правило, успешно расправлялся с ним. Он положительно не понимал, почему мальчики стыдятся говорить прямо, что любят своих сестер. Дэйзи восхищалась своим братом, считал его самым замечательным мальчиком на свете. И каждое утро, завернувшись в одеяло, подходила к его двери и говорила ласково, как мама: "Вставай, мой милый. Скоро уже зазвонят к завтраку. Вот тебе чистый воротничок". Роб был энергичный мальчуган, открывший, по-видимому, тайну вечного движения, так как ни минуты не мог оставаться в покое. К счастью, он не был шаловлив и особенно смел, а потому Редко попадал в беду. Он, как маятник, постоянно качался между папой и мамой, все время тихонько тикая. Роб был ужасный болтун. Тедди был еще слишком мал, чтобы играть заметную роль в делах Плумфилда, но у него была своя сфера, в которой он действовал как нельзя лучше. У каждого временами возникало желание повозиться с маленьким ребенком и приласкать его. И в таких случаях на сцену выступал Тедди, очень любивший, чтобы его ласкали. Всюду, куда бы ни шла миссис Джо, он ковылял за ней. Это давало ему возможность совать свои пальчики в разные блюда, но все находили, что они от этого только становятся вкуснее. Малютки в Пулфилде пользовались большим почетом. Дику Брауну и Адольфу, или Долли, Петтингелю, Было обоим по восемь лет. Долли страшно заикался, но так как никому не позволяли над ним смеяться, а мистер Берр старался вылечить его, советуя говорить как можно медленнее, Долли со временем стал заикаться гораздо меньше, чем прежде. Он был славный, но самый обыкновенный, ничем не выдающийся мальчик. Жизнь в Плумфилде очень нравилась ему. Он охотно учил свои уроки, и с удовольствием принимал участие в играх. Дик Браун был горбатым, но он так весело переносил свой недостаток, что Дэми однажды спросил его, «Неужели люди от горбов делаются веселее? В таком случае мне хотелось бы иметь горб». Всегда оживленный и веселый, Дик старался изо всех сил не отставать от других мальчиков. потому что в его слабом теле билось храброе сердце. Поступив в школу, он первое время очень стыдился своего горба, но скоро и думать о нем забыл. Никто не осмеливался смеяться над ним после того, как мистер Берр наказал мальчика, вздумавшего потешаться над увечьем Дика. "Богу это все равно", рыдая, ответил ему Дик. "Хоть на спине у меня и горб, Но душа прямая. Бэры постарались поддерживать в нем эту мысль и убедили его, что для людей самое главное — его душа. И если они думают о его теле, то лишь с сожалением и сочувствием. Раз, когда Дик играл вместе с другими в зверинец, кто-то спросил, а каким же зверем будет Дик? «Конечно, верблюдом», — со смехом ответил Дик. ведь у меня горб на спине. — Так ты будешь моим любимым верблюдом, — сказал Дэми, расставлявший зверей по порядку. — Я не заставлю тебя носить тяжести, и ты пойдешь сразу вслед за слоном. — Надеюсь, и другие будут так же добры к этому бедняжке, как наши мальчики, — шепнула миссис Джо мужу, когда Дик, сияющим от счастья лицом, гордо выступая. Прошел мимо нее. Он казался очень маленьким и слабым верблюдом, рядом с высоким, толстым, фаршированным кочаном, вполне подходившим для роли слона. Джека Форда отдали в Плумфилд, потому что эта школа была недорогой. Это был очень бойкий и остроумный, но хитрый мальчик, и мистеру Беру не нравились его не детская резкость и любовь к деньгам. Нед Баркер был такой же длинноногий и неловкий, как тысячи других 14-летних мальчиков. Его прозвали Медвежонком, потому что он постоянно натыкался на стулья, стукался о столы и сваливал по пути все мелкие вещи. Он был довольно труслив, часто хвастался тем, что умеет сделать то или другое, но не делал этого. Наконец он был не прочь солгать. Маленьких мальчиков он нередко обижал, а большим льстил. И хоть его нельзя было назвать испорченным, он мог бы легко сбиться с пути. Джорджа Коля испортила чересчур баловавшая его мать. Она печкала его сладостями до того, что он заболел, а потом решила, что ему нельзя учиться, так как у него слишком слабое здоровье. И он в 12 лет был бледным, а дутловатым мальчиком раздражительным тупым и ленивым. Один знакомый посоветовал матери Джорджа отдать его в Плумфилд, и там он скоро изменился к лучшему. Сласти здесь давали редко, телесных упражнений было много, а учение настолько приятно, что фаршированный качан стал с удовольствием заниматься. В конце концов, сильно беспокоившаяся за него мать. была поражена произошедшей в нем переменой и убедилась, что в плумфилдском воздухе действительно было что-то особенное. Билли Йорду было 13 лет, но по развитию он стоял не выше шестилетнего ребенка. Раньше у него были замечательные способности, но его отец слишком поторопился с его учением. Он задавал мальчику длинные трудные уроки, и держал за книгами по шесть часов в день, рассчитывая, должно быть, что он поглотит всю эту премудрость, как Страсбургский гусь глотает еду, которую ему заталкивают в горло. Мистер Йорд полагал, что исполняет свой долг, но чуть не уморил сына. Мальчик заболел воспалением мозга, а когда выздоровел, его переутомившийся мозг отказался работать. Это был страшный урок для его чистолюбивого отца. Некогда замечательно способный мальчик превратился чуть ли не в жалкого идиота. Мистер Рьорд отдал его в Плумфилд. Он не надеялся, что Билли там помогут, но был уверен, что с ним будут обращаться ласково. Билли был кроткий, послушный мальчик. Было тяжело смотреть, как он старался учиться, ощупью пробираясь к тем, Утраченным знаниям, которые обошлись ему так дорого. День за днем он сидел за азбукой, Гордо показывал А и Б, Но на другой день забывал их И начинал все сначала. Мистер Берр был необыкновенно терпелив с Билли И продолжал заниматься с ним, Несмотря на всю кажущуюся бесполезность этих занятий. Он не задавал ему никаких уроков, но старался осторожно рассеять туман, окутавший его мозг, и настолько вернуть ему рассудок, чтобы он не оставался тяжким бременем для родных. Миссис Бер всячески старалась укрепить здоровье Билли, а мальчики жалели его и обращались с ним по-доброму. Он не любил их шумных игр, и то сидел целыми часами, глядя на голубей, то рыл ямки для Тедди в таком количестве, что даже этот страстный землякоп оставался доволен, то ходил с места на место за Сайлесом, работником мистера Бера, и смотрел, как тут работает. Сайлес был очень добр к нему, а Билли хоть и забыл азбуку, но дружеские лица помнил хорошо. Томми Банк был самым отчаянным шалуном в школе. Он постоянно придумывал разные проказы, как обезьянка. Но в то же время он был так добродушен, что ему невольно прощали его шалости. Так рассеян, что пропускал все мимо ушей и так горячо раскаивался в каждой шалости, что невозможно было сохранить серьезность, когда он начинал давать торжественное обещание исправиться и предлагал подвергнуть его всевозможным, самым ужасным наказаниям. Мистер и миссис Берр жили в постоянной тревоге и ожидании какой-нибудь беды, вроде того, что Томми сломает себе шею или что он добудет пороху, нечаянно подожжет его и взорвет всю школу. А у няни в комоде был отведен особый ящик, в котором хранились пластыри, бинты и мази исключительно для Томми. С ним постоянно случались различные ужасные происшествия и, бывало, его приносили чуть живым, но все сходило ему с рук, и после каждой новой катастрофы силы его даже как будто удваивались. В день своего поступления в школу Томми чуть не отрезал себе палец, сунув его в косилку, а в течение первой недели с ним приключилось несколько бед подряд. Он упал с крыши сарая, чуть не лишился глаза, который ему хотела выклевать разъяренная курица, за то, что он брал в руки и рассматривал ее цыплят. И, наконец, он едва унес ноги от кухарки Азайи, которая больно выдрала его за уши, застав за роскошным пиром, состоявшим из горшочка сливок и половины пирога, который он стащил на кухне. Однако все эти неудачи и неприятности совсем не действовали на неустрашимого мальчика. И он продолжал свои подвиги, задевая всех и каждого. Если Томми не знал урока, у него всегда находилось какое-нибудь забавное оправдание. У него были хорошие способности, и он не задумывался над ответом, даже ничего не выучив. В общем, учился он вполне успешно, но зато вне класса. Ах, как же проказничал Томми после уроков! Он прикрутил толстую азаю к столбу ее же бельевой веревкой, И как она не бесилась и не бронилась, ей пришлось простоять так около получаса, да еще в понедельник утром, когда у нее было полно дел. Он подержал над свечой цент и опустил его за воротник хорошенькой Мэри Энн, когда она прислуживала за столом, к тому же в присутствии гостей. Бедная девушка вскрикнула, опрокинула миску с супом и в ужасе бросилась из комнаты, а сидевшие за столом подумали, что она сошла с ума. Он водрузил на дерево ведро с водой и привязал к ручке ленту, а когда Дейзи, увидев яркую ленточку, хотела снять ее и потянула к себе, вода окатила девочку. Чистенькая платьице Дейзи промокла, а сама она была обижена до глубины души. Он положил в сахарницу горсть гладких белых камешков, когда его бабушка пришла к чаю. Бедная старушка никак не могла понять, почему сахар не тает у нее в чашке, но из деликатности ничего не сказала. Во время церковной службы он стал передавать товарищам нюхательный табак, причем пятеро мальчиков до того расчихались, что вынуждены были выйти из церкви. Он прокладывал зимой дорожки в снегу и поливал их водой, так что люди скользили и падали. Он чуть не свел с ума бедного Сайлиса, стыдившегося своих огромных ног, тем, что вешал его сапоги в самых видных местах. Он уговорил доверчивого Долли привязать себе нитку к гнилому зубу и выпустить конец нитки изо рта, чтобы он, Томми, мог выдернуть у него зуб, когда он заснет. И тогда Долли не почувствовал бы боли. Но когда Томми дернул за нитку, зуб остался на месте, а Долли проснулся в ужасе и с того дня потерял всякую веру в Томми. Последняя проказа Томми состояла в том, что он накормил кур, намоченным в роме хлебом. Они опьянели и взбудоражили весь птичий двор. Да и было от чего разволноваться. Старые почтенные куры ходили, шатаясь из страны в сторону, клевали землю... и кудахтали самым нелепым образом. А вся школа, глядя на них, хохотала до упаду. Наконец Дейзи сжалилась над курами и заперла их в курятнике, чтобы они там проспались. Вот каковы были мальчики, так счастливо жившие вместе. Они учились, играли, работали, дрались, но вместе с тем старались избавляться от своих недостатков и постепенно становились все лучше и лучше. Мальчики в других школах приобретали, может быть, больше знаний из книг, но зато меньше той высокой мудрости, которая делает людей порядочными и достойными. Без сомнений, полезно знать латинские и греческие языки и математику, но, по мнению профессора Бера, твердость, самообладание и привычка полагаться на свои силы важнее, и именно эти качества он старался развивать в детях. Люди, не согласные с такими взглядами, нередко с сомнением покачивали головами, даже когда видели явные успехи в воспитании мальчиков. Но ведь это была странная школа, как сказала Нету миссис Берр.